Вопрочим Разовский скучал в одиночестве недолго. Не успела закрыться за девушкой дверь, как в кабинет проскользнул мрачный Маркин. На вопросительный взгляд начальника махнул рукой. "Тө не черта", сказал он усталым голосом. "Тө Ни не черта никто не знает. Пусто место был твой пили, серой незаметной мышкой". Он немного помолчал, потом добавил: "Во всяком случае, последние полгода. Но действительно живёт вместе с матерью. Действительно вышел из тюрьмы полгода назад. Отсидел 2/3 срока, освободили за примерное поведение. В течение всего времени заключения практически не имел нареканий. Из увольнительных возвращался минута в минуту. Да, ещё во время отсидки прошёл курс лечения от наркомании. Это у него была третья судимость. Выйдя из тюрьмы, встал на учёт в Институте национального страхования и на бирже труда. Жил на пособии плюс пенсия матери. Всё. Он немного помолчал, потом спросил нарочито нейтральным тоном: "Ты был у Каплана младшего на танельке внул? И что, вернул аванс?" "Нет, Саша, не вернул." потому что расследование продолжается и потому меня по-прежнему очень волнует информация о Пеле, в том числе и о том, где он провёл этот злосчастный вечер. Для Равина злосчастный, поправил Маркин. Для Пеле злосчастный был совсем другой вечер, позавчерашний. Ну какая информация? Ты мне велел выяснить насчёт контакта Цэдика и покойного Равина. Но они познакомились в этой самой больнице. А больница содержится главным образом на средства каких-то американцев, учредивших фонд помощи наркоманам. Да, так насчёт их знакомства именно в больнице нам рассказывал господин Каплан младший. Могу добавить только, что покойная Воровина тамошние пациенты действительно воспринимали чуть ли не мессией. Садык отнюдь не изъявлял в тюрьме желания лечиться от наркомании, напротив, при каждом удобном случае старался добыть хоть крохотную порцию. Так что в больницах он оказался по решению суда, но после одной или двух бесед с Раби Элиэзером его словно подменили. Ага протянул на тонень, но, скажем так, это нам не даёт ничего. Кроме уверенности в том, что Пеле не мог убить Раби Элиэзера, полиция сейчас слегка видоизменила версию и рассматривает соучастие Пелев в убийстве раввина и ограблении синагоги. Но, ну, понятно, самоубийцу убил неизвестный сообщник. Но фактически у полиции, кроме весьма весьма косвенной улики украденного свитка, есть только одно основание для подозрений, а именно отсутствие алиби. И вернее, алиби у него может быть и есть, но он упорно отказывался его предоставить и не желал внятно объяснить, где именно находился и чем занимался вечером 23 февраля сего года с 10 до 11 часов. А теперь уже и не сможет, добавил Саша. А может, любовная история? Завёл роман и не хотел компрометировать женщину. «А что? Влюбился в замужнюю даму, имел с ней свидание как раз в момент убийства раби Элиазера, и теперь не хочет ее компрометировать, а? Шершеляфам?» «Пеле в роли рыцаря, берегущего честь дамы», — с сомнением произнес Розовский. «Прямо как в кино. Я был у дамы, но ее имя назвать не могу. Надеюсь, вы меня понимаете, господин следователь». Кстати говоря, он запросто мог бы именно так и сказать в полиции, но он ведь и этого не сказал. Маркин пожал плечами, осторожно положил трубку на журнальный столик, так что она удерживалась в нужном положении с одной стороны пепельницей, а с другой пустой чашкой. — Ничего-то мы о нем не знаем, — Розовский произнес это чуть усталым тоном. заложив руки за голову и глядя чуть вверх, Маркин усмотрел в сказанном упрёк в свой адрес и шёл нужным защититься. А о нём никто ничего толком и сказать не может. Я всё, что можно было, собрал, и потом мы же не героическую биографию пишем. Мы пытаемся определить вполне конкретную вещь, где находился господин Цедек 23 февраля сего года. «С двадцати одного до двадцати двух часов, так?» «Так», — согласился Натаниэль. «Но что-то у нас с тобой плохо получается, это определение. Сплошная психология. Почему Пеле не мог убить Равина?» «Потому что Равин был его благодетелем, и вообще, господин Цедек с уважением относился к религии и ее служителям». Почему он отказывался сообщить о своём местонахождении в момент случившегося? Он боялся навредить своими показаниями кому-то, скорее всего, женщине. Всё это мало убедительно. Впрочем, и полицейские резоны тоже. По крайней мере, у них есть одна реальная улика украденный свиток, возразил Маркин, который наш рыцарственный и религиозный подопечный по его собственным словам, собирался кому-нибудь толкнуть. «Ох!» — спохватился Маркин. «Прости, Господи, что так о покойнике!» В общем, нужны безупречные доказательства его невиновности. Каковыми могут быть либо показания свидетелей, видевших пиле в момент убийства за тридевять земель от Кфар-Барух, либо его собственные показания, которые можно проверить. «Зря ты вновь взялся за это дело». — убежденно заявил Маркин. — Формально-то мы могли закончить. Помер объект. Извините, господин Каплан. Натанель поставил чашку на стол и внимательно посмотрел на помощника. Пожал плечами. — Раби Элиазер когда-то был нашим соседом. — Если я откажусь, что я скажу маме? — Нет, уж лучше работать бесплатно, чем с ней ругаться. Те же мою маму, знаешь, типичный пример еврейской мамочки, которая страшнее арабского террориста, с ней нельзя договориться. Но ведь она в Москве, заметил Маркин. Это ровным счётом ничего не значит, безнадёжным тоном ответила Разовский. Моя мама вездесуща. Она будет незримо присутствовать в этой комнате и в моём служебном кабинете. Она будет преследовать меня до тех пор, пока я не сделаю всё, что должен сделать, с её точки зрения, Маркин проворчал. По-моему, для того, чтобы втянуть тебя в авантюру, много усилий не требуется. Ладно, мне-то что? Ты приказываешь, я исполняю. А что у тебя? Капитан младший что-нибудь рассказал? Он рассказал мне много интересного. ответил Разовский. Вот, например, известно ли тебе, Саша, что максимальный срок пребывания грешной души в адом, согласно еврейским представлениям, не может превышать 12 месяцев. "Ну здорово", восхитился Маркин. "Всего год, вполне можно вытерпеть после такой-то жизни". "Рано радуешься, зловеще произнёс Разовский. "Знаешь ли ты, что такое гибук? Маркин поматал головой. Ага, удовлетворённо протянул Натаниэль. Так вот, Саша, поскольку, как ты правильно заметил, такой от нашему брату не страшен, и вон надо ещё заслужить. Есть категория грешников, чьи души даже черти принимать не желают. Вот эти особо грешные люди болтаются себя между адом и землёй и испытывают, говорят, мучения куда более страшные, нежели грешники в самом аду, и не для того, чтобы прекратилась эта пытка неизвестностью грешной душе, надобно исправить хотя бы часть своих прежних малопочтенных деяний. Для этого та и вселяется в что-то подходящее тело и начинает им распоряжаться по собственному усмотрению. А вот такое явление, а заодно и эта грешная душа называется Дибук. Читай пьесу классика еврейской литературы Амцкого Дибук или смотри американский фильм Стигматом, очень похожим. Вот, кстати, Натаниэль оживился. Ты, например, типичный образец великого грешника. Столько крови у меня попил за годы совместной работы, что я наверняка вселюсь в тебя после смерти. Тут-то ты у меня получишь на всю катушку. Побещал Розовский и зловесно усмехнулся. Уж я тебя заставлю подёргаться. Во-первых, кто у кого попил кровь это вопрос, огрызнулся Маркин. А во-вторых, не радуйся, а может я умру раньше и сам в тебя вселюсь. Раньше умру я, убеждённо сказал Натанель. А вы с Офрой совместными усилиями скоро сведёте меня в могилу. Так вот, представь себе, Шамаз Дарницкий и ещё два свидетеля убеждены в том, что убийца и равина синагоги Орхумаш является дибуг. Маркин внимательно посмотрел на своего начальника и с беспокойством отметил появившийся в глазах лихорадочный блеск. "А вот только свихнувшегося шефа мне и не хватало", подумал он. "Ага", удовлетворенно сказал Натаниэль. Ты уже решил, что твой начальник рехнулся, но они действительно считают, что виновником стала душа умершего, вселявшаяся в чужое тело по причине прижизненной греховности, и связывают они своё утверждение с очень странным событием. В начале января сего года с некой дамой по имени Юдит Хаскин, живущей в том же районе, случилось несчастье. А меня я всердился дух покойного мужа. Враз раз прозвучало поидёт ский, Маркин прыснул. Смейся, смейся, проворчал детектив. Я тоже смеялся. Так вот, сей дух впервые проявил своё присутствие однажды в полночь, когда дамочка искала утешения в объятиях соседа, подхватил Маркин. Он явно не желал настраиваться на серьёзный лад. Правильно, я бы тоже явился. Я бы такое устроил, пусть бы мне дали второй срок в аду. На тоннель не возмутим, а продолжал. А соседом у дамочки как раз и является Шамаш из синагоги Орхумаш и Осиф Дарницкий. Он предложил вдове обратиться к раввину Каплану. Старший сын несчастной вдовы послушался и обратился к раввину Элиэзеру Каплану. с просьбой угомонить нистового попашу. При жизни тот, кстати говоря, тоже отличался склочным характером. Равин совершил процедуру изгнания непрекаянной души при большом скоплении верующих, по всем правилам предписанным кабалой. Процедура была снята на видео, и о ней даже сообщали по телевидению. Только не помню, по какому каналу. О боже мой, в сердцах сказал Маркин Ониужели в наше время кто-нибудь верит в эту чертовщину? Натанэль ответил мне сразу. Наш Израиль страна своеобразная, задумчиво заметил он, вспомнив, по-моему, только у нас смогли арестовать человека за то, что он участвовал в процедуре наложения смертного заклятия на политического противника. Весьма любопытная процедура, я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. Что же до истории с изгнанием дибуков. Так я всего лишь изложил содержание статьи из газеты Шар в месячной давности. Статью дал почитать господин Каплан младший. Он же дополнил всё это весьма неожиданным объяснением. Он далее Натаниэль пересказал Марки Ното, что услышал от Раби Давида относительно случая Юдит Хаскин. Фу "Аблекцион", вздохнул Маркин, прямо камень с души. Значит, у дамочки просто тараканы в голове. Я всегда надеялся на то, что среди равинов достаточно здравомыслящих людей. И надежды мои оправдались, торжественным тоном добавил он. Слава богу, тот да согласился на то, заниматься поисками материального преступника несравненно проще. чем потустороннее существо. Только вот одна странность, кроме процедуры так называемого изгнания Дибука Раби Элиазер, да будет благословена его память, провел с госпожой Хаскин два сеанса гипноза. Сеансы с ее согласием были засняты на видео, так же, как и церемония в синагоге. Но понимаешь ли, обе кассеты загадочным образом исчезли. Так что наш клиент теряется в догадках, кому и зачем они могли понадобиться. Разовский посмотрел на часы. Ладно, пора по домам. Он вернул Маркину ключ и от машины. Попробуй завтра покопать ещё немного. И вот ещё что. Натаниэль немного помолчал. Попробуй в дорожной полиции раздобыть копию протокола об одном дорожном происшествии. Оно имело место в мае прошлого года. Жертвой стал некий господин Йоэль Хаскин. Тот самый, Маркин вертел на пальце ключи. И как же я раздобуду протокол? А откуда я знаю? недовольно проворчал Разовский. Позвони, представься страховым агентом, скажи, вдова подала иск на дополнительную компенсацию, нужна проверка. Господи, Саша, у тебя что? Учить надо.